Вдруг что-то толкнуло его сзади, между плечи. Он оглянулся. Маликадель стоял посреди дороги. Он пришел следом за своим хозяином. Он тронул его мордой, доложила себе. «А — А! — закричал чертопханов. — Ты сам, сам за смертью пришел. Так на же! В мгновение ока он выхватил пистолет, взвел курок, приставил дуло к колбу Маликаделя, выстрелил. Бедная лошадь шарахнулась в сторону, взвелась на дыбы, отскочила шагов на десять